В тот же день Густав возвратился в Берн. Не сошел ли он сам с ума, забравшись в это уединенное логово и не оставив никому адреса? Неужели он думает, что весь этот ужас его не коснется, если он спрячет голову под мышку? Он хочет знать, что делается. Он должен знать как можно больше все. В Берне его ждут телеграммы, письма, газеты. В его особняк тоже ворвались ланскнехты, произвели обыск. Многие унесли тоже ли, многие утопились с собой. Вот телеграмма от Фришлина. Друзьбы позвонить ему по телефону. Густав вызывает его. Слышать голос Фришлина целое событие. Знакомый голос, но в нём что-то новое, какая-то напористость, сила, энергия. Густав хочет о многом расспросить Фришлина, но тот мгновенно обрывает его, на что раньше никогда не осмелился бы. Да. По лесенгу он многое привел в порядок. Он приедет в Бёрн и лично доложит об этой работе. Так будет лучше. Бюльгейм, кстати, того же мнения. На следующий день Фришлин был в Бёрне. «Я не хотел бы останавливаться в той же гостинице, что и вы», — сказал он, выйдя из вагона. «Лучше, чтобы наши имена не были зарегистрированы в полиции под одним адресом. Потом я зайду за вами, и мы пойдем гулять». Я только когда смогу вам всё рассказать, когда буду уверен, что нас не подслушивают, Фрицн говорил скромно, но решительно. С изумлением смотрел Густав, как переменился этот человек. В Берлине он был говязой с длинными тощими ногами, с длинными тощими руками, постоянно вылезавшими из непомерно коротких рукавов, весь какой-торобкий и неловкий, производил на Густава впечатление студента. которому и внешне, и внутренне чего-то не хватает. Теперь же, при всей своей скромности, он держался решительно, как человек, знающий, что он хочет. Они поднялись на плато. Был яркий солнечный день, хотя весна только ещё началась. Перед ними поднималась снежная и ясная линия снеговых вершин. Долго сидеть на плато было ещё слишком холодно. Они пошли по лесистому склону. Густав умерял в свой быстрый твердый шаг. Фришлин рассказывал. Ланскнехты явились на Макс-Риберштрассе в одной из первых же ночей, на заре. Их было восемь человек. Рукопись Густава, наиболее важную литературу по лесенгу и всю картотеку, Фришлин, к счастью, успел за день до того спрятать у лиц, находящихся вне подозрений. Нацисты уничтожили или забрали с собой все бумаги, которые еще оставались. из книги немного и пощадили. В всяком случае, в других домах они произвели куда более жестокие опустошения. Выбор книг, которые они уничтожали или изымали, был полный произвол. Больше всего их раздражали многочисленные издания Дантовской Божественной комедии. Видимо, слово комедия сбило их с толку, и они приняли это за гедонистскую литературу безбожников. Автомобиль и пишущую машинку они конфисковали. Та же участь постигла и портрет Фрейлин Раух, а портрет Эммануила Аппермана уцелел. Фришлин спрятал его в надежном месте. Не заметили они также пачки личных писем Густава. Фришлину удалось их потом переслать Густаву окольными путями. В ближайшие дни он их получит. Шлютер оказался очень надежным человеком. Первое свое посещение нацисты жестоко его избили. Но все же, как только они ушли, Шлютер вместе с женой убитого Шурина припрятал часть уцелевших от гребежа вещей. Это было очень хорошо, потому что ночью они явились снова и растащили все, что еще можно было растащить. Вещи, которые, по мнению Фришлина, были Густаву особенно дороги, Фришлин отнес к Фреллен Раух. «А Фреллен Раух помогла вам?» — спросил Густав. — Кое в чем, — ответил Фришлин. Она выразила живейшую готовность помочь, но практически толку вышло мало. Фрейлин Раух чрезвычайно занята собственными делами, прибавил Фришлин с подчеркнутой сдержанностью. Зато о Мюльгейме он отозвался с большой теплотой. Мюльгейм, кстати, просил, чтобы Густав позвонил ему, возможно, скорее. Хорошо бы сегодня, между шестью и семью вечера в гостиницу «Бристоль». Ближе около 6 часов, когда Густав вернулся в отель. Следовало бы сейчас же позвонить Мюльгейму, но Густав и слушать не хочет о делах, а о тех изворотливых приёмах, которые в борьбе с коричневыми являются, конечно, единственно разумными. Правда, дело идёт о его доме, о его любимом жилище. Страшно подумать, что, может быть, вскоре в его прекрасных комнатах поселятся грязные ланскнехты. Надо всё-таки поговорить с Мюльгеймом. Но когда телефонистка откликнулась, он в последнее мгновение вместо Мельгеймовского назвал телефон Сибилы. Очень скоро услышал её голос. Она была удивлена и слегка испугана, как показалось чрезвычайно настороженному теперь Густову. Может быть, и в самом деле Апрометьеу эти дни звонить по телефону из-за границы. На Сибилу несомненно мало кем рисковала, и ей совершенно ни зачем было проявлять такую сдержанность. Он вспомнил «Как холодно и сухо», — говорил о ней Фришлин. Но Густав тосковал по ней, по аромату ее девического тела. Он очень тепло просил ее приехать. Она нужна ему в эти дни. Она сразу же без возражений пообещала. Но когда он попросил ее назвать день приезда, она заколебалась. Завтра, самое позднее послезавтра, она телеграфирует ему. Густав не знал, что ее останавливала мысль о Фритрихе Вильгельме Гответтере, но почувствовал, что она что-то скрывает, и был очень удручен. Ясный и исчерпывающий отчет Фришлина вдруг показался ему недостаточным. Возможно, потому, что общее положение в Германии начинало интересовать его гораздо острее, чем его дом или рукопись. Он ждал, когда Фришлин сам начнет рассказывать, но Фришлин этого не сделал. а Густав из какой-то непонятной робости не решался расспрашивать. Лишь вечером в маленьком живописном ресторанчике, который разыскал Густав, Фришлин заговорил наконец об общем положении вещей. Сейчас, начал он, в Германии трудно получить достоверные сведения о том, что происходит. Власти стараются и не без успеха решительно все затуманить, поэтому его сообщение будет весьма неполным. но Густаву вскоре стало казаться, что Фришлин называет ужасающее количество имен, дат, адресов, хотя он говорил только о проверенных случаях. Среди расквартированных в Берлине фашистских отрядов самой злой славой пользуются 17-й и 23-й, так называемые отряды смерти. Места, о которых говорят с величайшим ужасом, это подвалы Ланскнехтов на Гедемандштрассе генерал по конштрассе и несколько подвалов в Кёпенеке и Шпандау. Когда рухнет власть фашистов, на этих домах, вероятно, предрют доски в память глубочайшего позора Германии, сказал Шрехлен. И это замечание на фоне его объективного отчёта прозвучало охалмляюще, самое страшное в действиях тайной полиции и ланскнехтов это разработанная до мельчайшей детали система. насквозь продуманная организация, военно-бюрократический порядок истязаний и убийств. Решительно всё регистрируется, подписывается, протоколируется. После всякого истязания изстязаемый обязан расписаться в том, что его не истязали. В случае убийства врач констатирует смерть от разрыва сердца. Тело убитого выдаётся родным в лонбирманном гробу, вскрытие которого запрещено под угрозой кары. Если заключенного после истязания выпускают на свободу, ему выдается чистое белье и костюм, чтобы запятнанная кровью одежда не привлекала внимания. Истязуемые обязуются в течение 24 часов вернуть выданные им вещи в чистом виде. Кроме того, за услуги и питание в подвалах взымается плата, впрочем, небольшая, за помещение Марка и за услуги и питание Марка, за услуги и питание убитых, то есть... умерши в от разрыва сердца или убитых при попытке к бегству обязаны платить родные услуги простираются вплоть до забот о духовной пище и здесь они не лишены юмористического оттенка во время процедур заводят граммофон и проигрывают фашистские песни арестованные должны подпевать такт отбивается на их спинах стальными прутьями и резиновыми дубинками